Глава пятнадцатая Поместили меня в отделение для буйно помешанных. Дома я сутки билась в непрерывной истерике. Кричала, что больше не хочу здесь оставаться. Уйду хоть куда, хоть на улицу, хоть в окно. Но меня даже из спальни не выпускали. А потом Иван вызвал санитаров. А меня напутствовал. с нежной заботой в тоне. «Ничего, ничего, Лизонька, это обычный стресс. Специалисты помогут». В больнице я попыталась взять себя в руки и объяснить врачам, что здорово что муж таким образом меня просто наказывает. Но меня, разумеется, никто слушать не собирался. Им за это прилично заплатили. И опухшее от слез лицо давало им доказательства, что я не в себе. Меня привязали ремнями к кровати и до обморока накачали транквилизаторами. Меня не навещали. Я потеряла счёт времени, но, по прикидкам, прошло не меньше недели до того дня, как я начала целенаправленно считать. Повезло, что медики не оказались настолько зверями, чтобы привязывать меня постоянно. Я не демонстрировала никаких признаков буйства. Со временем меня перевели с инъекцией на таблетки. Заторможенность оставалась. Мысли вообще будто по черепушке изнутри растекались. Но так ехать отчасти себя осознавала. Сидела у окна и пыталась думать. Саша убил Коша. надолго долго злиться я на него не могла. Кое-как складывала по кадрам всё произошедшее и, кажется, до конца поняла, что произошло. Он спас меня. Подставился сам, но спас. Да и Сашу спас от ещё худшей участи. Он выстрелил слишком быстро, как будто просто не отдал возможности Ивану выкрикнуть приказ. Нет, на кошу я не злилась. Мне вообще больше нечем было злиться. Из меня сделали какую-то вялотекущую пластмассу. Палата у меня была одиночная. Наверняка Иван об этом договорился. Но и медперсонал с меня глаз не сводил. Я притихла. Старалась ни с кем не общаться в столовой, но внимательно слушала. Похоже, здесь лечили очень разных пациентов и нередко были полностью невменяемые. Иван опасался за мою жизнь, потому договорился об одиночке? Скорее всего. И скорее всего он рано или поздно явится, удостоверится, сделала ли я нужные выводы. А иначе? Что ж, он вполне может содержать меня в психушке годами. Таблетки делали с моим разумом что-то невозможное. Я вроде бы понимала, что должна ненавидеть мужа, но сил для этого не оставалось. К врачу вызывали раз в день. Он задавал одни и те же вопросы. Не повторяются ли у меня галлюцинации и нет ли каких-то мыслей, которыми я хотела бы поделиться? Про галлюцинации я только в первые дни отрицала, а потом смирилась и признавалась, мол, были и нет, больше не повторяются. Все разговоры о выписке заканчивались добродушной и многозначительной улыбкой доктора. Да не выпустят меня отсюда, никогда не выпустят, разве что на руки к Ивану. Если бы я могла беспокоиться, то обязательно начала бы паниковать от того, что он не приходит. Дни начала считать в уме по рассветам и сделала вывод, что муж явно не спешит. Пыталась не глотать таблетки. Не вышла. Медсестра просила открыть рот и показывать. Шла после приёма в туалет и засовывала два пальца в рот, вызывая рвотные позывы. Но и это заметили. Похоже, я далеко не первая здесь такая сообразительная. Зато меня снова начали привязывать на ночь ремнями. Возможно, это способ наказания для самых умных. Меня даже не выпускали на прогулки. Медсестра хлопала по плечу и обещала, что как только состояние улучшится, переведут в другое отделение. а там рай. Видимо, рай по сравнению с этим. Но как может улучшиться моё состояние, если оно и без того стабильно? Да, я сутки прородала но на моих глазах убили дорогого человека. Вряд ли кто-то на моём месте выдержал бы. Более того, вряд ли я избежала бы этого лечебного воспитания, если бы и не впала в истерику. Примерно через месяц я начала сомневаться в своём здоровье. А вдруг все психи считают, что они здоровы? Может, смерть Саши лишила меня и без того небогатого у Мишка? И я этого перехода просто не заметила. Со временем я начала мечтать увидеть в окне Ивана. Ведь он заботился обо мне, любил, именно так, как умеет. Я же ценила это четыре года. Сама виновата, что ценить перестала. Полезла зачем-то в его дела. Саше не смогла объяснить. Его убили из-за меня. А Ваня? Ваня такой, какой есть. Всё-таки лучше вернуться к нему. чем навсегда остаться здесь. Я гнала от себя это слабоволие, но на самом деле никакой воли во мне не осталось. Всё вышибли, вытравили красивыми таблетками, ночными ремнями и глухим одиночеством. Два месяца или три. Или пролетело уже полгода. Просто я шизвреничка. потому могу сильно ошибаться в подсчёте рассветов. «Лиза, к тебе гости!» — врач сам зашёл в палату с улыбкой. Я уже разучилась ненавидеть, но именно эту улыбку выносить не могла. Она была его оружием и аргументом на любой неудобный вопрос. Иван пропустил его мимо на выход, потом вошёл и прикрыл дверь. На плечи накинут белый халат. На подбородке — лёгкая щетина, которую я некогда обожала. Сел на край постели, а я подтянула колени к подбородку и сжалась. Мне было невыносимо стыдно за то, что я рада его видеть. Обрадовалась бы любому знакомому лицу, знаменующему надежду. Но Иван мою надежду не просто афишировал. Он нёс её, как вымпел. «Привет, моя красивая девочка!» От этих слов я едва не расплакалась. «Как дела?» «Хорошо». Мой голос немного скрипел. «Мне вообще здесь говорить приходилось очень редко. Хочешь отсюда уйти?» Вот он, момент истины. Предай себя или похорони себя здесь. Мне бы хоть неделю без таблеток. Я смогла бы ответить на этот вопрос более разумно. Да, очень. Лизонька. Его интонация пробирала до знакомых приятных мурашек. «Прости меня, хорошая. Прости за то, что ты видела смерть того мерзавца». Прости за все тревоги, от которых я не смог тебя избавить. И если ты уже в порядке, то, может, начнём сначала, как будто впервые встретились. Обещаю, скоро всё изменится, ты будешь гордиться таким мужем. Знаешь, а ведь я стал депутатом. Поздравляю, Вань. ну вот видишь, мои слова не расходятся с делом. Так что, домой? Я, превозмогая накатившую мысленную тошноту, уловила смысл этого вопроса. Это не выбор, это шантаж. Ваня не спрашивает, люблю ли я его, хочу ли быть его женой. Он спрашивает об одном, хочу ли я остаться здесь ещё на месяц или полгодика. И потом он придёт и снова задаст этот же вопрос, если я прямо сейчас ошибусь. Я не ошиблась. «Да. Славно. Я очень рад. Безумно по тебе скучал, Лизонька. Он действительно выглядел счастливым. Слушай, я твою квартиру продал. Не сердишься?» «Не сержусь. Я так и решил. Зачем оно тебе? Но деньги на твою карту перекинул. Можешь купить себе, что пожелаешь. Платье, украшения». У твоего любимого модного дома ведь вышла новая коллекция. Спасибо. А через месяц-другой рванём в Альпы. Ты как? поди мечтаешь отдохнуть на природе? С удовольствием. В машине я всё-таки расплакалась. За рулём сидел незнакомый мужчина. Видимо, у нас теперь и водители сменились. Он с удивлением глянул на меня в зеркало заднего вида один раз, но тут же потерял интерес. А деревья уже отполыхали осенью. Раздевались перед зимой. Это значило, что прошло почти четыре месяца. Четыре месяца науки важнее всех курсов на свете. И я безудержно разревелась. Надеюсь от счастья. Через два дня сознание начало проясняться. И единственное, что оно мне подсказывало, теперь я стану самой прилежной женой, какой даже раньше не была, потому что Ваня любит меня настолько, что отпустить не сможет. По дому ходила на цыпочках, и потребовалось не меньше недели, чтобы спокойно переворачиваться во сне. Так привыкла засыпать с фиксацией. Мне очень хотелось поговорить с Кошей, но я этого боялась. Видела его, порадовалась, что жив, и даже не вопали, но заговорить не осмелилась. Из окна один раз заметила Пижона. тем вообще нерационально вдохновилась, будто уже успела убедить себя в том, что все без исключения люди должны были сгинуть». и остались бы в мире только двое — я и мой муж. И всё равно через неделю улучила момент, когда Коша был дома один. Подкралась в гостиной, где он что-то искал на книжной полке, но он уловил моё появление и обернулся. «Рад, что вы в порядке, Елизавета Андреевна». Он смотрел как-то совсем по-другому. Многое, наверное, за это время изменилось. или я просто забыла его взгляд. Зашептала. «Я поблагодарить тебя должна. Наверное. Нет, не должны. Я ведь убил его». Кивнула. Теперь от воспоминаний о Саше душа хотя бы в комок не сжималась. Время не то чтобы лечит. Но границы немного стирает. И снова на грани слышимости. Да, но я помню, что ты сделал тогда. Я даже не знаю, почему ты так поступил, но всё равно спасибо. Почему вы шепчете, Елизавета Андреевна? Он чуть растянул губы в улыбке. Жучков больше нет, всё поснимали. По крайней мере, в проходных комнатах. Мы теперь... «Цивилизованные люди, если вы не заметили». Иван Алексеевич решил, что больше нет необходимости, а в доме бывают посторонние, ни к чему им на такие вещи случайно натолкнуться. «Я уже присматриваю вам телохранителя. Не возражаете против женщины?» «Не возражаю». Я всё равно не смогла прибавить громкости. Позади что-то хлопнуло. Я резко отскочила к камину, разворачиваясь прямо в воздухе. Коша сопроводил моё движение и изумлённо вскинутой бровью. «Это сквозняк. Что с вами, Елизавета Андреевна?» Медленно выдохнула. «Это, наверное, так препараты отпускают. Мысли возвращаются, а с ними и страхи. Но увеличенные, потому что наваливаются разом. «Ничего», — почти беззаботно отмахнулась, «ты теперь финансами занимаешься? Иван долго на тебя злился?» Но Коша своим привычкам не отказал. Он и раньше не особенно любил отвечать на вопросы прямо. Нахмурился и смотрел на меня долго, о чём-то думая. Потом произнёс медленно. «Елизавета Андреевна, я не буду спрашивать, каково вам пришлось». У нас всех жизнь не сахар. Но мы можем поехать завтра в тир. Никаких запретов на ваше перемещение от Ивана Алексеевича не поступало. В тир? Зачем? Я продолжила шептать. Не знаю. Не хотите? И я могу с вами заниматься. Вам ещё интересно учиться защищаться? Со страхом затрясла головой. «Нет, не думаю. Блажь какая-то. Зачем молодой девушке драться и стрелять? Это я от безделья раньше придумывала. Но есть занятия поинтереснее». И его взгляд снова застыл на моём лице. Не было понятно, что его так обескураживает или настораживает во мне. А следующая фраза удивила однозначностью. «Мы завтра поедем в Тир». Елизавета Андреевна. И тренироваться будем. Зачем? Просто так. Потому что ваше безделье никуда не пропало. Но мне кажется странным, что вас оно больше не тревожит. Так опередим его. Я даже лучше придумал. Затяну поиск телохранителя. Тем более, что найти женщину на эту должность — та ещё задачка. «Пока сам». Я округлила глаза. «Ого, вот такого я от тебя точно не ожидала услышать. Тебе-то это для чего?» Иван Алексеевич с некоторых пор не слишком меня жалует. Я вообще думаю, что он меня не пришиб в тот день только потому, что более достойного преемника найти сложнее, чем женщину-телохранителя. Но баллы мне надо заново зарабатывать». Так почему бы не на самой нудной работе? Понятно. Всё изменилось. И ты изменился. Но не буду изображать, что не рада этому решению. Я вообще теперь боюсь телохранителя со стороны нанимать. Ни один хороший человек не заслуживает сюда вляпаться. А я вообще будто другого человека вижу. Не карамельную фрю, которая так доставала. Если из вас прежнюю назойливую барышню можно вытащить дракой, значит, будет драка. Улыбка теперь получилась более естественной. Да и прав он. Где-то глупая Лиза. На её место пришла тоже глупая Лиза, но всё-таки другая. Измученная, передвигающаяся на цыпочках и говорящая шёпотом. Если честно, Коша, Я по тебе скучала. По ту сторону стен ты оставался единственным, о ком у меня хотя бы получалось думать без тошноты. Меня от вас тоже не тошнит, Елизавета Андреевна. Но не перегибайте. Характер у меня остался прежним. И на этих словах он пошёл на выход. Мы как будто признаниями какими-то обменялись, и они тепло грели внутри. Не друг, конечно. Но полное безразличие ему разыграть не удалось. Но почему он тогда так подставился? Ведь о себе всегда в первую очередь беспокоился. Решил вытащить меня, если не смог вытащить Сашу, отдать тому хотя бы последний долг? У Коши есть принципы. Он будет флегматично вещать об их отсутствии, но я точно знаю, что они у него есть. Коша. «Можно задам тебе вопрос?» Я спросила на следующий день, когда мы ехали в ТИР. «А у меня есть выбор?» «Есть, можешь не отвечать». Я всё проматывала и проматывала в голове тот кадр. Забыла бы, да не могу. Потому крутила его как пластинку. Ты мог просто ударить по руке Ивана. Если не хотел, чтобы он выстрелил в меня, это обошлось бы тебе дешевле. Не сообразил. Что-то очень сомневаюсь. Вы придумали другую причину? Я четыре месяца провела в вялотекущем аду. Я много каких причин успела придумать. Например, мне иногда кажется, что если бы он всё-таки выстрелил, то выстрелил бы и ты. И в ту секунду срать-то хотел. что на тебя все пушки нацелены. Ты их не видел. У вас отличная фантазия, Елизавета Андреевна. Может, на писательские курсы запишетесь? Может быть. И всё равно странно. Будто чего-то в этом кадре не хватает. Какой-то твоей мысли. Я думал о том, что мне с раненой рукой потом придётся ещё и от трупа этого дебила избавляться. «Потому что в таких делах Иван Алексеевич только мне доверяет». И как в воду глядел. «Не говори так о Саше. Коша долго молчал, потом кивнул. «Он сам виноват в произошедшем. Будем честны». И тогда всё ещё неплохо обошлось. Он мог утащить заодно и меня, и вас. Но говорить плохо не буду. Мне плевать. «Он вам нравился?» меня горько усмехнулась и решила не отвечать на такой вопрос невозможно ответить однозначно конечно нравился по человечески и пошла бы с ним побежала бы в любую тайгу заставила бы себя в него влюбиться и мучилась бы, если бы не получилось но видимо коша имел в виду немного другое в тире мне не просто не понравилось меня через несколько минут Начало мутить. Звуки были не такими, как я помнила. Более глухими, но они всё равно заставляли меня вздрагивать всем телом. На меня нацепили наушники и непонятные очки. Двинули к стойке перед мишенями. Я даже с трудом смогла поднять руки. Оружие было тоже не тем, которое успели позабыть ладони. «Вы ведь уже стреляли. Чего ждёте?» — поторопил Коша. У меня в горле что-то сдавливало, а руки страшно потели. Я себе ещё и фобию какую-то заработала. Или после дур дома все остаются немного психами. Кошина давила на мои локти снизу, делая вид, что не замечает моего состояния. Второй ладонью обхватите, так удобнее для начала. Попробуйте закрыть левый глаз. Поймайте мушку в прорези. а потом уже мишень. Ну же. У меня руки от перенапряжения затрясло, но он снова перехватил и не позволил опустить. Потом встал за спиной и наклонился совсем близко, держа руку наготове, если снова ослаблю локти. Что не так? Поверьте, там вы никого не убьёте. А может, может, я наоборот... Хочу кого-нибудь убить. Тогда ещё лучше. Вон там. Я краем глаза увидела, как он указал вперёд пальцем. Стоит убийца вашего друга. Вы стрелять-то будете? То есть там стоишь ты? Да, я. Начинайте уже. Это надо переступить. Что именно переступить? Меня просто тошнит. Слабость какая-то. Так стреляйте, пока не пройдёт. Или бейте. Я всегда так делаю. Разве у тебя бывают приступы слабости, Коша? Или ты тоже из психушки?» почувствовал как он опустил голову, но не коснулся носом плеча. Замер в миллиметре. И всё-таки ответил после паузы. «Я вырос в не самом благоприятном месте. Считайте лайт версией психушки». В таких местах самое страшное одно. Человек забивает себя внутрь, а потом наружу выбраться проблематично. Вот вы возьмите и стреляйте для начала. С боем и грохотом из себя прорываться легче. Я зажмурилась и нажала на спусковой крючок. Второй выстрел дался легче. Я даже глаза смогла открыть. И верно. Откуда вообще взялась эта непонятная паника? До сих пор мутит. Но ничего ужасного вслед за резким звуком не происходит. «Ага, теперь бы ещё начать целиться», — подбодрил Коша. «Я не особенно старалась попасть в яблочко или даже мишень. Сегодня не это главное. Руки бы перестали так потеть, и то хорошо». «А как ты выбрался из себя, Коша?» Он вроде бы хмыкнул. «Думал, что вы меня неплохо узнали, но задаете такие странные вопросы». «В смысле?» «Я не выбрался». Я постреляла не так уж долго, но от чего-то сильно устала. Коша не настаивал и до конца нашего времени позволил мне просто стоять рядом и наблюдать. Я хотя бы к звуку привыкала. Однако пистолет в его руке всё равно навеивал неприятные ассоциации. Сам он ни разу не промахнулся. Чтобы не смотреть на оружие в его левой руке и не вспоминать лишнего, я смотрела на его профиль. И ведь правильно сформулировал, он из себя никогда и не выбирался. Живёт, функционирует, иногда лезет из него человеческое, потом сам об этом жалеет. но большая его часть всегда остаётся внутри.